Зверята точат когти Благодаря активным стараниям неугомонного Жорика, рассвет, сон называющие жители Арбузовки встретили на площади перед избой совета. Важный поросенок расхаживал в толпе односельчан, делясь последними секретами. Угроза неизбежной войны нависла над испуганными зверятами. Страх острыми коготками царапал душу. Общее уныние охватило и невыспавшегося Никитку. Все усилия оказались тщетными. Логика событий требовала бежать от кровожадных крыс, бежать и на край света. Это не его война. Стоит ли рисковать жизнью ради симпатичных зверьков? Но судьба крепко связала мальчишку с арбузовскими зверятами. Без верных друзей он погибнет в жестоком диком мире. Сожрут ли крысы или медленно придушит одиночку костлявая рука голода? Конец чужеземцу один. Смерть. Разум подсказывал отступать к морю, но сердце вещало. Путь в родной мир лежит не через заморские страны. Начало и конец в Арбузовке. Стоит мирной деревеньки пасть под напором злых сил, и никакие чары не помогут чужестранцу вернуться домой. Нужно драться за родину здесь. Двум смертям не бывать, а одной не миновать. Я буду сражаться за Арбузовку, как за родной край» не отступать и не сдаваться, драться до последней капли крови, биться насмерть с темными силами за жизнь и свободу. Другого пути нет». «Другого пути нет», поддержал храбрый Жорик. Он вовсе не подслушивал мысли мальчишки. Усталый Никитка в сонном бреду громогласно высказывался вслух. Человека слышали все зверята, и только наглый поросенок посмел добавить собственное мнение, истошно завизжав. Не позволю крысам жрать мою арбузную землянику! Объявляй войну, председатель! С крыльца избы совета Потапыч обвел взуром суровые мордочки зверят и в воцарившейся звенящей тишине провозгласил Война! Надо бы воеводу избрать! Нарушив торжественность момента, засуетился нетерпеливый поросенок и сразу предложил своего Никитку, ватаманы! Других кандидатов никто не выдвинул. Никитка виновато поднялся на крыльцо и глянул в глаза наивным зверятам. Мирные жители слабо представляли, как вести войну. Никитка не мог похвастать настоящим боевым опытом, но фильмов, книг и компьютерных игр про войнушку знал уйму. Предстояло применить тактику виртуальных войн в реале. В диком краю маленький человечек оказался главным экспертом смерти. — Сумеем ли одолеть супостата? — пискнул из задних рядов зайчонок. Никитка сразу узнал тонкий голосок судьи. «Косой, почему неопытные новички, великолепные зверята, обыграли в зверьбол лучших профессионалов?» «Великолепные надели необычные шлемы и лапти, били ногами и головой, применили самбо!» — замялся косой. «Теперь мы все — одна команда великолепных зверят. Необычная техника и тактика позволит разбить самоуверенного врага. Я знаю про иноземные сражения, а вы владеете тайнами забытой цивилизации». Объединив в современности прошлое, возродим из пепла легендарное войско серебряного дракона. «Поднимем над Арбузовкой боевое знамя древнего рода», — предложил Потапыч. «Серебряного дракона на красном стяге!» «Мы его с лисичками серебряными нитями вышьем», — сразу загорелась лиса и пообещала. «Такого грозного, что у крыс душа в пятки уйдет!» «Победа будет за нами!» — вскинув сжатый кулак, провозгласил Никитка. «Ура! Ура!» — радостно подхватили заморский боевой клич зверята. «Всем завтракать и за работу!» — приказал атаман Никитка. Зверята повеселели и шумной толпой повалили с площади, а совет племени удалился в избушку для постановки боевых задач. Никитка сел за дубовый стол и обратился к Сирому. «Сколько в арбузовке задиристых волчат?» «Двадцать, и все боевые». Серый, немедленно организуй из них трехсменную караульную службу. Ни одна крыса не должна появиться у поселка. — Я вооружу отряд ножами и топорами, — оскарился волчонок. — И срубим сувастатов в капусту. Никитка заметил суетящегося у открытой двери хитрого поросенка. — Жорик, ты тоже заходи. Работка и для тебя найдется. — Мне бы онку какую поважнее, — Заискивающе улыбнулся толстомордой и возбужденно захрюкал. Найдем пузатик!» — усмехнулся друг атаман. «Шустрика, тоже сюда кликни!» Поросёнок бросился упромитью исполнять, боясь пропустить распределение авторитетных должностей. «Потавыч, ты по-прежнему главный в хозяйственных делах. Лиси, поручаю создание медицинской службы. Заготовьте с девчонками бинты, лекарственные травы и настойки. И вот еще что. Соберите побольше ядовитых грибов. Кстати, змеи тут есть...» «В камышах вдоль реки полно», — поежилась лиса. «Только девчонки их жутко пугаются. Прочи это лучше волчатам. Ловля смертоносных гадов — их забава». «Ладно, гадами займутся внешние дозоры». «Развлечемся», — охотно кивнул Серый. В избушку вбежал запыхавшийся поросенок и плюхнулся на скамью. Следом осторожно прокрался мышонок и прислонился к стенке. «Шустрик, сколько полевых мышей в диких степях!» «Ну, в двух трех днях пути». «Кто его знает?» — пожил плечами шустрик. «Мыши народ скромный. Смотря, зачем искать станешь». «Убрать с полей овощи». «Если за даром, то ого-го сколько набежит! Сметут с огородов всё!» «Пусть степники опустошат противоположный берег», — безжалостно рубанул рукой Никитка. «Нам сейчас не досуг огородничать, зато крысам достанется голая степь. Сжечь всё, что может гореть». — кусты, ботву, сухую траву, камыш и деревья вдоль реки. — Вроде правильно, — почесал за ухом Потапыч. — Ну, жалко урожай даром отдавать. — А мы не даром, — подмигнул Никитка. — Попросим мышей вырыть на крованном пути от Зверигорода сотню волчьих ям. — Это как? — Заерзал на скамье серый. Глубокая яма с острыми кольями, вбитыми в дно, — объяснил нехитрое устройство капкана Никитка а сверху закрытая тонкими веточками и слоем дерна. «Давай их назовем крысиными. насопился Серый. «Лады, крысиные ямы и смертоносные капканы расставим и в лесу за поселком. «Это уже мы изобразим», — взял на себя Серый. «Так, теперь самое трудоемкое, обратился Никитка к Бубрику. Придется разобрать все плетни и заборы в Арбузовке. Ими будем укреплять крепостные валы на пляже и ставить над обрывистыми берегами». Земляной вал на пляжа насыпем в ста шагах от воды. На возвышении. Перекрой на плотине водосток, пусть вода хлещет поверх плотины. По скользким бревнам враг не пройдет. Строительство чистокола вдоль врага тоже на тебе. Запас бревен у нас мал. Даже если разберем все сараи и часть амбаров материалов на стену не хватит, понурился бобрик. А надо еще башни ставить. Разбирай всю арбузовку, махнул рукой воевода. Зерно засыплем в погреба. Для зверят в избах поставим нары в три яруса. Получается вместительные казармы. Спилим лес перед оврагами, — нашел выход Бубрик. За месяц с чистоколом с дюжем. Со всех изб снять солому и перемешать с глиной. Крыши гореть не должны, — предостерег Никитка. Соломой займется Жорик. Соломой! — скривился обиженный поросенок. Соберешь с разобранных изб, перетащишь всю с полей, сложишь в стога на песчаном пляже. Горючий материал нам пригодится. Не обращая внимания на кислую физиономию Жорика, приказал Никитка и подсластил пилюлю. Назначаю тебя начальником тылового обеспечения. Поросенок ты прижимистый, ни одному сухарю со склада пропасть не дашь. Уж будьте спокойны, скорчил свирепую рожу важный начальник. Все поставлю под личный контроль. У меня подчиненные не забалуют. А так как Жорик обладает еще и отменным вкусом, — похвалил любителя поесть Никитка, — Кто будет отвечать за кухню. — Это мне по душе! — совсем расцвёл поросёнок. — Для отражения приступа заготовь смолу и горящее масло. — Разрешите выполнять! — вскочил с места Журик, опасаясь получить другие нелюбимые задания. — Постой! — притормозил рыботягу Никитка и догрузил. — Соберешь в лесу все скорлупки от зверьбольных орехов. Целые используем для защитных шлемов, а избитых, проткнув раскаленным гвоздем, соберем пластинчатые доспехи. Да, еще заготовь достаточно ивовых прутьев для плетеных щитов. «Можно идти?» — застонал сверхмеры загруженный начальник тыла. «Вперед, герой!» Воевода возложил руку на могучее плечо и напутствовал. «Арбузовка ждет от тебя подвигов, великий Жорик!» Важный поросенок неспешно оторвал зад от лавки, задрал кверху сопливый пятачок и, выставив вперед пузо, чинно удалился. Секунд на десять воцарилась полная тишина. Больше зверята не выдержали и от души расхохотались. «Ну, если уж самый ленивый в арбузовке поросёнок засучил рукава, то крысам не сдобровать!» — утер выступившие от смеха слезы колючий. «Жорик, конечно, сила великая, но без военной науки врага не победить», — обратился Никитка к библиотекарю. «Разберись в чертежах катапульт и стрелометов. «Научи зверят точно стрелять, а Потапыч займется изготовлением оружия. Нужно еще наделать луков стрел, мечей и копий». Мечи ковать времени нет», — тяжело вздохнул Потапыч. «Вооружим зверят короткими тесаками и перекуем косы в копья». «Можно топоры насадить на длинные рукояти», — предложил идею Бобрик. «Боевые топоры — оружие убойное», — согласился Никитка. «Сколько их в Арбузовке?» «Штук...» Пятьдесят наберется. Все же для волчат изготовим мечи, твердо решил Никитка. Серый, возьмешь у колючего учебник по фехтованию. Остальными рекрутами займусь сам. С этого дня мирная арбузовка начала превращаться в военный форт. Рылись глубокие рвы, возводились земляные валы, крепостные стены и башни. Арбузовка гудела, как растревоженный улей. В кузнице звякали молоты. Плотники стучали топорами, а со стороны стадиона в общий гул врывались свирепые крики дикой пехоты. Очередная партия новобранцев со страшными воплями наскакивала на ряды деревянных манекенов и отчаянно тузила их палками. А вот с лучниками юного полководца постиг неожиданный конфуз. Мало того, что прилично стрелять получалось только у волчат, так еще и скупердяй Жорик жалобами доставал. — На волчар стрел не напасешься! — шипел начальник тылового обеспечения. «Каждый требует аж полсотни стрел. На всю шайку тысячу кованых наконечников. Где я возьму?» «Значит, два десятка лучников — это предел», — грустно признал слабость отсталой промышленности воевода. «Жорик, надо заготовить еще пару сотен зажигательных стрел». «А еще летающие дрыны для стрелометов», — обиженно надулся Жорик и постарался надолго исчезнуть из вида безжалостного работодателя. Стреломет представлял собой огромный лук, горизонтально закрепленный на деревянном лафете. Тугая тетива натягивалась двумя рычагами. Вместо стрелы дротик величиной с копье. Внешне простая конструкция и у полевой катапульты. Четверо зверят, вращая воротом, пригибали к земле деревянную балку с ковшом на конце, словно огромную ложку. Ее нижний край закрепляли между туго скрученными канатами, а в кувш помещали метательные снаряды. Гранитные валуны, кучки острых камней или скорлупу ореха, наполненную смесью масла и священного керосина. к исходам месяца зверята изготовили десяток стрелометов и столько же катапульт, а пехота отработала боевое построение ежом. Никитка поставил в первую линию зверят с боевыми топорами, прикрыв струй крепкими дощатыми щитами. укрывшись за ними, две шеренги копейщиков ощетинились длинными острыми копьями из переделанных коз. Все пехотинцы еще имели тесаки для ближнего боя. Воинов защищали прочные каски из зверьбольных орехов и пластинчатые доспехи. Осколки старых орехов скрепили проволочными скобами и нашили на толстые стеганые куртки. Для устрашения врага зверята выкрасили боевые одежды в черный цвет, а разномастные рожицы разукрасили белыми молниями. Появилось и спецподразделение. Отряд боевых пловцов, В его задачу входила охрана водных рубежей Арбузовки. Бобрят вооружили кинжалами и длинными пиками, чтобы они могли прямо из-под воды протыкать плывущих крыс. При подготовке к войне Никитка не забыл и про свой арсенал. Он обзавелся прямым мечом и единственным в Арбузовке арбалетом. Заряжать его было долго, зато стрела на оружейном лафете лежала, пока не прицелишься, и прошивала насквозь дощатый щит. А еще колючий изготовил для воеводы подзорную трубу. Довольный собой Никитка со сторожевой вышки осматривал готовый к обороне форт, когда заметил шустрика, рысящего по караванному пути. Волчата переправили мышонка на лодке. На берегу его встретил воевода и половина населения Арбузовки. «Арда идет, еле отдышавшись сообщил разведчик. «Степные полевки сказали, завтра крысы придут в их стойбище!» «Мы же советовали мышам убраться подальше в степь!» Никитка ужаснулся. «Крысы их сожрут!» «Глупые мыши поверили послам крысиных шпионов, что никто степных братьев не тронет. Орда пройдет мимо пировать в Арбузовку». «Лживые шпионы!» — в сердцах выкрикнул Никитка. «Чтобы у них язык отсох!» «Серый решил не пускать возмездие на самотек», — усмехнулся Шустрик. Он велел известить о вторжении крыс, а сам пошел по следу шпионов. «Надо увести полевок с пути Арды, твердо решил Никитка. «Шустрик, покажешь дорогу?» «Никитка, мы не успеем», — Обреченно поник головой разведчик. «Орда к ним ближе. Даже если всю дорогу бежать будем, не успеем». «А мы покатим на велике», — хитро подмигнул Никитка. «На чём?» — вскинул брови шустрик. «Колючий, Потапыч, выводите железного коня», — повернулся к талантливым самодельщикам Никитка. Зверята с удивлением наблюдали, как мастера выкатили из кузницы еще не крашеный железный велосипед. «Мой боевой конь! Велик!» — любовно погладил чудо техники Никитка. «Шустрик, на багажнике поедешь!» Велосипед был копией современной земной техники. Только шины на колесах пришлось сделать литыми из купленного у торговца каучука. «Сейчас переправимся через глубочку и помчимся по ровной степи, как ветер!» — ободряюще хлопнул рабевшего мышонка по плечу Никитка и обратился к остальным зверятам. «Готовьтесь к сражению! Мы скоро!»